Райнер бросился бежать в противоположную нельфийцам сторону. Вскоре он увидел, как в чистом поле Феррис качет верхом на лошади, левой рукой она держала по воде коня Райнера, юноша попытался догнать её, однако ощутил, что заклинание ускорения начинает выматывать его. А, «Эй, Феррис, я не могу так, не могу! Остановись хоть ненадолго!» И Феррис, конечно же, ничего ему не ответила. «Эй, ты меня слышишь, я знаю! Стоять говорю!» От чего-то Феррис радостно захлопала в ладоши. Давай, господин тролль, догоняйте меня. Ну-ка. Алле оп! Захлопнись! Взревел Райнер и ускорился. Его ноги, казалось, вот-вот надломятся, но подбежав к коню поближе, он прыгнул изо всех сил и вскочил на лошадиную спину, держась за вожжи. От усталости он чуть ли не шипел и весь покрылся потом. Но «Ну вот, можешь, если захочешь. Взглянула на него мечница. Заткнись. Не хочу тратить на тебя силы. Хм. Скоро противнику ударит магье снова, и мы должны не беспокоиться об этом. Эльфийцы обещали нас прикрыть. Могу только надеяться, что у них получится. Вдруг Фэррис прищурилась, глядя вперёд. Райнер взглянул туда же, куда и она. Похоже, они приближались прямо к вражеским отрядам. Если пустить лошадей галопом, то через 3-4 минуты они столкнутся с роланцами. «Пока они не достали нас магией, мы можем сразиться с ними», – произнесла Феррис. «Но их очень много. Как ты думаешь, мы справимся вдвоём?» «О, даже не знаю», – скрестил Райнер руки на груди. «Чтобы сотворить Рагуру, необходимо по меньшей мере 30 магов. Для наибольшей мощности заклятия – все 100. На три заклинания приходится от 90 до 300 солдат. Но так уж заведено в Роландской армии, что магов охраняют воины, как минимум в четыре раза превосходящие их числом. На время создания заклинания маги не смогут двигаться целых пять минут, а значит будут совершенно беззащитны. Оттого им и нужна поддержка. Так что же это выходит? Пятьсот? Тысячи, не дай боже. На них двоих? Каков план? Спросила девушка. Есть мыслишка. Кивнул её напарник. Что будем делать? Я попробую пошалить с их заклинаниями. Ага. Иными словами, мы врываемся в ряды противника, и пока ты портишь их заклинания, ага, окружённый тысячами супостатов, ага, я буду отбиваться, сдерживать их и прикрывать тебя. Я всё правильно поняла? Ага. Хм, отлично. Можно задать тебе вопрос. Ну, ты понимаешь, что зайдёт, что ты сейчас предложил? Да. Неуверенно улыбнулся Райнер. Согласен, план не идеален, и мы скорее всего помрём. Можно было бы придумать что-то другое. Я бы мог рискнуть с тобой, но не хочу оставлять тебя одну. Ясно. Разработать другой план мы не успеем, вздохнула Феррис. Пока мы медленно умирают люди, значит, у нас нет выбора. Да. Прости меня. Можешь не извиняться. Если всё будет совсем плохо, я тебя брошу и тем самым спасусь. Надеюсь, что ты так и сделаешь. Ответил Райнер девушке, прекрасно понимая, что Она никогда не откажется от меня и не бросит. Кефор говорила ему то же самое, что он обязан сделать всё, чтобы выжить, но в одиночку он не справится, и помощь Феррис нужна ему как воздух. Но если случится так, что смерть будет совсем близко, Феррис, она, конечно же, она не бросит меня, потому что она Феррис. Если Райнер погибнет, то и она погибнет вместе с ним. Это внушало ужас, он не хотел этого. Я должен сделать всё, что смогу, воззвал он к самому себе, безмерно злой от того, что снова и снова он, как бы ни было тяжело, должен был надрываться ещё тяжелее. Но что если он сдастся? Тогда некому будет защитить самых важных для него людей: Феррис и Ирис, Толи и Кифор, Арой и Куку и Сиона. И потому он не сводил взгляда с ралонских солдат, они были совсем уже близко. и он смог приблизительно подсчитать, что ого, их тысяч 3 не меньше. Хм. Гораздо больше, чем я думал. Ошибся. Бывает. Да. Мыдвое сможем потянуть по 20-30 человек. Нав прошлом вдруг оживилась девушка. Мы и 50 воина подолели. Давай повторим тот подвиг. Да. Улыбка появилась на его губах. В тот случай Тот случай в Нельфе, когда они с Фэрисом ещё не так много были знакомы. Они искали реликвии героев, когда узнали, что солдаты Нельфеицы захватили Милк. Тогда напарники спасли её и уложили чуть ли не 50 человек. Пыскаю это было тяжело, и они здорово рисковали собой. Но всё-таки 3000. Честно говоря, мне хочется драпать отсюда. Бедненький Райнер. Не забудь позвать мамочку, когда промочишь штанишки. С ехидницей Лоферрис. но Райнер, как ни странно, кивнул. «Обязательно позову. Если этот план провалится, и ты будешь в опасности, то я промочу глаза. Слушай, Феррис!» Вдруг взглянул он ей в лицо. «Если будет опасность, уходи!» Она взглянула на него в ответ. «Да, и ты тоже. Договорились. Тогда вперёд!» Эррис подстегнула лошадь, и в этот самый момент воины Роланда завершили своё заклинание «Рагуру». И они провели во внильфийских солдат. В то же время массовое заклинание эльфов стремилось ему навстречу. Тресли лепительных молнии врезались в водяную стену и погасли. Отряды Ролландо возмущённо загудели, всё их внимание было сосредоточено на водяном щите. Райнеры Феррис могут прокрасться в их ряды незамеченными. Идём. С этими словами Райнер скинул ролландский флаг, спрыгнул с лошади и побежал по направлению к врагу. Его ол заметили. Что происходит? крикнул кто-то, но Райнер взмахнул флагом. Я свой, я свой! У меня приказ от Field Marshal Клауса Клома с юга. От его превосходительства, Field Marshal Клома? Да, именно. Мы в критическом положении. Кто командир? спросил Райнер, внутренне напрягшись. Ой, будет плохо, если он, то чёрное чудовище с реликвией героя Миранфроады, Шус вроде предупреждал, что рону атаковали генерал-лейтенант Миран Фрада и бывший стабульский чин маршал Байюбай. С Юбайтом ему встретиться не хотелось бы, всё он как-то сказал, что его способности просто огромны. Но солдат ответил, ткнув пальцем себе за спину. Нами командует капитан Туром, он прямо в центре. Хм. Эл вздохнул негромко лёт. Не Юбай это не Фрада. Эти двое наверняка остались с основными отрядами. И слава богу, Рейнер даже не взглянул туда, куда указывал солдат, ему вовсе не было дела до командира. Нет, он искал магов. Он озирался влево вправо, отыскивая место, где собирали новое массовое заклинание. Следующее заклятие называлось Игису, Багряный огненный клык. Именно с его помощью сожгли несчастных нельфейцев. Но сейчас он им покажет. Рейнеру указал на ближайший Игису справа, и Ферри скивнула. Хм, как странно. Вдруг спохватился солдат. «Почему на них нет обмундирования?» Однако напарников было уже не остановить. Расталкивая Роландсов, они бросились к Иггису. «Это... это враги? Эй, сообщите капитану Терому!» Крикнул было воин, но в тот же момент пал сражённый мечом Феррис. «Эй, ты видел это? Враги! Они наступают!» Волнение началось в рядах Роландсов, Араеннар тем временем молнией, но снова развернул заклятие. Призываю тишину. Анта. Все звуки вокруг него стихли, будто армию накрыла невидимо одеялом. Магия остановила все вибрации в воздухе, этим самым дико перепугала людей, оказавшихся в беззвучном куполе. В шумном сражении это срабатывало превосходно и очень помогало. Пожалуй, могло бы помочь против нельфийцев, которые неизменно впадали в панику, но ролансов роланской магии уже не удивишь. И вскрикнули звуки. «Что? Что за чёрт? Кто выключил звук? Анто! Кто-то сколдовал Анто!» А у Рейнера на готове уже было ещё одно заклятие. «Призываю водяное облако! Мисс Ми!» Бушующий поток обрушился на солдат нескончаемым дождём. «Неприятели! Постойте! Это наше заклинание! Предатель! Здесь предатель!» Паника разрасталась, и мало-помалу солдаты, одурманенные ею, начали видеть врагов друг в друге. К тому времени Райнер и Феррис наконец подобрались близко к Иегису. Обнажив меч, Феррис начала косить магов как траву. «А вот и я!» Райнер сунул пальцы в сплетение символов Иегису. И солдаты, что были неподалёку, сразу смекнули, кто их враг. «Остановите их!» Один из воинов принялся писать новое заклинание на поражение, но Феррис воплял. Не посмеешь, подкосила его мечом. Солдата обратили против девушки свои мечи и набросились на неё, но в мгновение ока очутились на земле. Другая группа солдат тем временем штурмовала Ларайнера. Но нет. Фэррис очутилась рядом с напарником и отбила нападение. Но целую волну врагов было не отразить. В воздухе сияли сотни символов.